8. Так, с нам начать? Глаза Седовласова Петра Сергеевича, главного конструктора клана, горели пламенем энтузиазма. Прикидывай, что в среднем на изготовление каждой конструкции сутки пример понадобится. Ну, из тех, что редкий металл не содержит. Мы находились в помещении шиномонтажки, облюбованной инженерами как главный штаб. Только мы обсудили возможности, открывающиеся перед нами после получения кристалла, И сейчас 10 наших самых мозговитых уникумов с нетерпением ждали моего ответа. «Сани бы», — вздохнул я, — «никак нельзя им двигатель сделать вместо тяговой силы». «С нашими текущими технологиями и возможностями, чтобы КПД был более-менее приемлемый? Нет?» — развел руками Петр Сергеевич. «Магов только есть посадить и парус поставить». «Ярослав, это нерационально», — вмешался сидящий на стуле Олегович. «Если бы их грузоподъемность была хотя бы тонн десять, можно было бы использовать для торговли, но она чуть больше тонны. Возница, парус, маги воздуха, и место под груз и охрану вообще не останется. При этом потери кристалл недопустима». «Жаль...» — я посмотрел на лежащий на столе предмет нашего обсуждения. «Переливающийся зеленоватый камень размером с крупное яблоко». «Но когда остальное сделаете, сани с парусом все равно изготовьте. Мало ли, моей группе надо будет срочно куда-то рвануть. А из остального тогда печь плавильную, раз она вам нужна. А потом камеру отдыха. Ну и не забудьте удобный механизм извлечения кристалла предусмотреть». «Само собой!» «Тогда всем спасибо!» Прощаясь, я поднял ладонь и вышел. Олегович последовал за мной. «Нам бы штука двадцать таких», — мечтательно произнес военный. «А лучше сто и не маленьких, а средних и больших!» «Ха-ха-ха!» <смех> засмеялся я. «Не, ну я же реально смотрю на вещи!» — усмехнулся собеседник. «Тогда ищи еще два миллиона зелий лечения и новый портал к эльфам. Я осмотрелся, думаю, куда бы пойти. Что там по подготовке к строительству на даче?» «Полным ходом идет, как последнего босса завалим, сразу можно выдвигаться. А как с первыми двумя прошло? Я же писал в чате!» Олегыч удивленно поднял брови. «Ну, ты просто написал, все прошло хорошо». «Ну, а чего еще написать?» Собеседник медленно пошел к штабу, и я последовал за ним. Первый гуманоидного типа был, здоровый, метров семь. Заманили в яму, присыпали, а потом тобили Второй, что-то вроде черепахи, здоровый, бронированный, но медленный. Наши его пробить не смогли, поэтому Коля и Семен на нем потестили свои новые заклинания — «Армагеддон» и «Торнадо». «И как?» «Да как тебе сказать? Босс на самом деле всего тридцатого уровня был, а огонь с ветром очень хорошо сочетаются. В общем, там, считай, и кратер метров тридцать диаметром после их каста образовался, от босса только панцирь остался. А третий кто?» А, «Куст какой-то мутировавший. Уже метров на двадцать вымахал. А, веток, точнее, стволов под полсотни. Лупит ими во все стороны, шипами размером с мою ногу кидается. Да еще какие-то маленькие кусты ему трупы носят, и он их жрет». Что-то описанное мне сильно напомнило того босса, которого мы сразу после прихода системы завалили в Домодедово. Нашего, так сказать, первенца всему выходило, что таким бы он стал, не завали его тогда. Он двигается? Э, раньше достаточно активно двигался, но последний раз перемещался вдвое суток назад. То ли пустил, то ли теперь редко это делает. В общем, пока думаем, как его завалить. Он далеко? В ног черемушках. Думаю, я могу. Андрей ждаловский и на восточном посту. Тут наш человек из Ногинска прилетел. — Говорит, что через город проехала группа из сорока человек, на аналогах наших парусников. Назвались кланом «Волга», вроде как к нам едут. — Те самые? — повернулся ко мне Олегович. — Ага, — я задумчиво почесал заросший подбородок. — Похоже, Анна решила истребовать долг. Мы встретили гостей у одного из постов. Как и ожидалось, посольство возглавляла сама Анна. — Покажете, как устроились? После короткого обмена приветствиями и любезностями спросила она. «Устраиваются, ну уже готовенько, а мы развились», — буркнул поднос состоящий в составе нашей делегации Саныч. «Прошу прощения», — развела руками брюнетка. «Я не всегда удачно подбираю слова». «Прошу». Олегович гостеприимно махнул рукой, и мы втроем вместе с четырьмя представителями «Волги» прошли через КПП. «Вы тогда смотрите, если будут вопросы, задавайте». Хорошо. А пока вопросов нет, рассказывай, что заставило проделать такой длинный путь. Перешел я к делу, отлично понимая, что экскурсия может затянуться. Ха, у меня уже множество вопросов. Анна улыбалась, но у меня все больше росло ощущение, что ее что-то очень сильно беспокоит, и приехала она совсем не из праздного любопытства. Например, что вот это за штуки? Что там, там и там? И самое главное, откуда у вас столько всего? Ведь все бойцы, что я пока вижу, чуть ли не в легендарках ходят. Это боевые башни. Это стелла продовольствия. Там рекрутов набирают. Там... А... Я перехватил инициативу и очень коротко рассказал обо всем, что не представляло тайны. Подробности будут потом, за обедом. Так же, как и ответ на вопрос, откуда. А пока все-таки расскажи, зачем приехала. Мне нужно составить планы на вечер, а интуиция подсказывает, что не исключена дальняя дорога. «Место, куда поехать, точно есть, а поедешь или нет, зависит от тебя». Анна остановилась и нахмурилась. «В общем, нужна помощь, а ты, помнится, обещал ее оказать». «Чем смогу?» «Смотрите». Анна повертела головой, но не найдя подходящего места, присела и развернула карту прямо на асфальте. «Вот Нижний Новгород, вот наш портал, вот дорога, по которой вы ехали, а вот тут, в сорока километрах в сторону Москвы, недалеко от Дзержинска, есть еще один портал». «Я видел его, когда летал. Он километрах в семи от трассы», — кивнул я. «Почти в восьми. Отсюда, соответственно, около трехсот пятидесяти километров». Анна свернула карту и встала. «Так вот, там творится какая-то ужасная хрень». Она сделала паузу, подбирая слова, а я смотрел на ее ставшее очень взволнованным лицо и гадал, что ж там такое, что заставило их бросить все и проехать почти четыреста километров». «В общем, все, кто приближаются к порталу, умирают. Вернее, их убивают». «Кто и на каком расстоянии?» «Тут нельзя однозначно ответить. Давай я расскажу хронологию, а вы сами выводы сделаете». «Слушаем». «В общем, так». Анна подняла глаза, вспоминая. «Похоже, убивать там стали давно, но, как вы понимаете, у нас своих дел выше крыши, а это все-таки больше сорока километров. К тому же люди умирают повсеместно». А мы сначала не поняли, что причина одна. Но чем дальше, тем больше беженцев оттуда стало пребывать и рассказывать о том, что люди там умирают или пропадают. В итоге, пять дней назад, мы отправили туда команду сильных бойцов. Они весь день лазили по окрестностям портала. Действительно нашли кучу трупов, но того, кто это делает, не обнаружили, и на них никто не напал. «Убийства совершались одним способом», — перебил Олегович. «Разумными. Более того, некоторых точно убивал разумный, так как использовалось оружие, других будто бы рвали руками. Может, одержимое?» «Думали об этом, но даже тогда уже сомневались. Ран от острых когтей зубов не было, да и тел было слишком много». Анна запнулась, вспоминая, над чем она остановилась. «Так вот, на первую группу никто не напал, а убийства продолжились, и народ продолжал бежать». Но уже пошли слухи, что там видели оживших мертвецов, и это были неодержимые, просто ожившие люди. После того, как одинаковых сведений стало слишком много, чтобы их игнорировать, мы собрали несколько сотен воинов, но выдвинуться не успели, так как началось событие про соседей. Разумеется, мы его пропустить не могли и стали активно зачищать окрестности. Чем дальше рассказывала Анна, тем мрачнее становилось, и тем больше паузы делала. Она явно приближалась к какому-то очень неприятному моменту. А когда до конца события оставалось пять часов, отряд в сторону Держинска все-таки выдвинулся. Дело в том, что там сиял настолько яркий столб красного света, что никаких сомнений не оставалось. Исходит он именно от того человека, кто устроил всю эту резню. «Так вроде мертвый же», — пробормотал под нос Саныч. Но женщина не обратила на него внимания. «Сто человек под командованием нашего лидера!» Голос женщины дрогнул, и она тяжело вздохнула. «Нашего бывшего лидера... В общем, они направились к красному лучу. А что произошло дальше, объяснить очень трудно, так как живыми вернулись двое, испуганные и раненые. Они мало вразумительного смогли рассказать, кроме того, что сначала на них навалилась толпа восставших людей. Мертвецы были слабыми и невооруженными, и наши их уверенно теснили, а потом...» Со слов выживших будто бы началась Третья мировая война. Вспышки, взрывы, грохот, дым, паника и крики. В общем, за считанные минуты перебили всех, кто не разбежался, а потом искали и добивали их. Это произошло в трех километрах от портала, и пока наши-то дошли, они не нашли ни одного живого. И да, нападение началось, когда тот человек с ярко-красным лучом уже был совсем рядом. Анна замолчала. А мы обескураженно переглянулись. Личное сообщение от Олега Ждановский. Мне кажется, не стоит туда ехать. Личное сообщение от Саны Ждановский. Откажись. Какое единодушие. Причем у всех троих. раскасанный скорее вызывал желание держаться оттуда как можно дальше, нежели ехать. Но... но... Избегание этого вызова полностью шло вразрез той логики, которой я придерживался. Все, что подкидывала система, так или иначе шло в плюс и позволяло качаться с сумасшедшими темпами. А то, что происходило до ее прихода, как бы тяжело для меня это ни было, сделало меня таким и перевело в эту секунду в это самое место. И вот сейчас меня просят помочь. И я просто не могу не сделать этого по двум причинам вере в предназначение и моральным убеждениям. Там гибнут люди, и, возможно, я единственный человек на Земле, способный убить ту неведомую херню, что там завелась. Остается только один вопрос — брать ли с собой ребят? «А кто это все-таки?» — первон заговорил Олегович, видимо, понявший мое решение по лицу. «Кто-то успел пробраться с другой планеты, загимнотизировать сильного мага и воскресить людей?» «Мы уверены, что это хозяин портала», — тихо ответила Анна. «Логично. Хозяева порталов не могут выйти за десятикилометровую зону вокруг него. Плюс являются целью тех, кого не устраивает пункт назначения, в чем мы совсем недавно с Владом убедились лично. В компенсацию за эти неудобства система льет в них много энергии жизни. Например...» Хозяйка нашего портала уже двадцать шестая, хотя за все время не убила ни одного монстра, одержимого или человека. А вот тот тип это делает в промышленных масштабах. Я переоделся в комплект на интеллект и озвучил все то, что пришло мне в голову, и продолжил. Вероятно, он сначала убивал выборочно, получал артефакты, черные коробки, и за счет них качался еще быстрее. А когда десятыми уровнями стали все жители Земли, пошел в разнос. «Это какого он сейчас уровня?» — широко распахнув глаза, спросил Саныч. «Боюсь представить. Копье будто само оказалось в моей руке, и по привычке я начал портить им асфальт. Тридцать пятый минимум, но если он еще и монстров убивал, или ему идет опыт от тех, кого убили мертвецы, то и сороковым может быть. «Думаешь, он управляет зомби?» По лицу спросившей Анны было видно, что они и сами пришли к такому же выводу. скорее всего «Ты же встречался с сороковыми?» «Я встречался и с гораздо старшими, но только один раз с таким, кто имел доступ к практически неограниченным ресурсам и поглотил столько книг». Я вздохнул, вспоминая битву с Гнингом. Мне не очень понравилось. «Ты не пойдешь?» Анна снова больше утверждала, чем спрашивала. «Почему?» — скинул брови я. «Обязательно пойду. Только вот что там делать, еще не знаю, и брать ли с собой своих». «Без бафов будет тяжело», — заметил Олегович, не знающий о втором шансе. «Я Мак Света», — тут же заявила Анна. Я удивленно посмотрел на нее, но тут мой задранный интеллект однозначно подсказал мотивы ее поведения. «Месть». Женщина тяжело вздохнула, отвела глаза и будто бы сдулась. «Наш бывший лидер был моим мужем». «Ясно». Я размахнулся и, легко пробив асфальт, всадил копье в дорогу где влад полина дома спит сказал что ты его двое суток заставлял твои анекдоты слушать и он так устал что просит минимум шесть часов сергей есть желание слетать за 350 пятьдесят километров постоять там в сторонке в небое и вернуться обратно если я помру, то пешком сергей надеюсь не телепортом нет конечно полетом сергей тогда с удовольствием хорошо через 20 минут встречаемся у штаба молот «Эй, куда там без нас помирать собрался?» Полина. «Я с вами!» Сергей. «Принял! Остальным заниматься текущими делами. Если дел нет, обращайтесь к Олегычу, он придумает». «Ты, если что, не обязан?» — заговорила Анна, когда я прекратил чатиться и поднял на нее глаза. «Я могу забрать свой долг технологиями». «Технологии мы тебе лучше продадим», — усмехнулся я. «А того козла я завалю». «Когда выезжаем?» — оживилась женщина. «Вы выезжаете, когда договоритесь об условиях сотрудничества вот с этими двумя мужчинами. А я и мой напарник вылетаем через двадцать минут. Примерно через час будем там». «Мои лучшие войны здесь!» — воскликнула обескураженная Анна. «Те, кто там остались, без нас не так сильны!» «Выдыхай!» — я положил руку ей на плечо. «Пусть твои бойцы займутся своими делами. Мы справимся вдвоем». «А точнее, я один». «Сергею рисковать вовсе не обязательно. Мне просто нужен неподалеку Максвета в артефактах Граншита. Вот только перед выходом, а точнее вылетом, нужно последовать примеру мудрого Влада и поспать. Хоть и маловероятно, но если я вдруг засну в полете, это может кончиться плачевно. Но если вы его убьете, один из вас станет новым хозяином портала. Надо отдать ей должное, она не обошла этот немаловажный момент. Что-нибудь придумаем». Улыбнулся я и повернулся прежде всего к своим. «Вопросы?» «И как нет?» – хором ответили Олегович и Саныч. «Тогда я на склад, а с вами, возможно, встретимся на обратном пути». Последний я сказал Анне и, попрощавшись, пошел тариться перед дальней дорогой. «А, нет, сначала сон. Мало ли какая важная мысль на ясную голову всплывет». Роша, как обычно сидел на полу с сосредоточенным видом грызко бачок и смотрел кино про мою нелегкую жизнь справлюсь я завалился на диван да кристаллоид в несколько прыжков запрыгнул мне на колени теперь ты не можешь умереть!» теперь ты не можешь умереть да почему это вдруг я усмехнулся достал бутылку с водой и поднес его картон «Мне надо найти свою самку!» Тихо пискнул кристаллоид и, посмотрев мне в глаза, прижал уши к голове. Опа! Моя рука замерла, челюсть отвисла, и вода стала стекать за шиворот. <coughs> «Тебе самку найти?» «Да! На ей!» Я, не сводя с него офигевшего взгляда, протянул руку, взял, видимо, заранее приготовленную бутылку джина и наполнил так удачно стоящую рядом пустую тарелку. Кристаллоид тяжело вздохнул, заскочил на стол и принялся быстро локать Все-таки не зря я на него грешил, когда исчезли несколько ящиков именно этого напитка. Зато, если решить завязать с прокачкой и спиться, вопроса с кем не возникнет. А сейчас я, наконец, узнаю хоть что-то о моем самом главном рояле. Рассказывай!